Против американской неполной этого было мало, но с живой еще его четверкой, быть может, сохранившей хоть какие-то резервы топлива и остатки боеприпасов, им, может, и повезет переломить ход боя. Таким образом, то, что он посадил, прикрывающую до пару мигов, становилось ошибкой. Но жалеть о ней было, во-первых, поздно, а во-вторых, все равно бессмысленно подпрыгивая от возбуждения, колотя кулаком по трещащему деревянному столу, чтобы его слова доходили быстрее, командир авиаполка умолял своих ребят держаться и делать то, что могут. Не желая воспринимать ничего другого, их обращенные друг к другу полуслоги-полустоны, отрезанные ларингофонами от грохота пушечной стрельбы, Ирева работающих на максимальной тяге реактивных двигателей, он интерпретировал именно как то, что они дерутся. Дерутся, как только способны, и выходить из боя не собираются. Даже не мысли о том, чтобы бросить советских братьев в бою, способным стать неравным теперь уже для них. Одновременно командир полка умолял снова, прорезавшуюся дивизию и косноязычного корейца с КПОВА, дать ему в небо хотя бы еще одно единственное звено, хотя бы просто надавить на нервы американцев своим появлением, сломив их волю к продолжению боя. А если очень повезет, сбить кого-нибудь из тех, кого сумеют повредить, истребители советской 32-й Яд с незнакомыми ему позывными» если, конечно, повезет им. После нескольких чудовищных лет плена командир китайского полка сравнительно неплохо знал японский. И прервав свои команды и просьбы, чтобы вслушаться в кипящий радиообмен, он вдруг замер, услышав знакомые слова. «Простой!» вдруг произнесли в эфире по-японски. «Простой!» Акцент был грубый, но слово оказалось вполне узнаваемо, хотя произнесший его голос был искажен болью. Потом послышалось несколько повелительных, отрывочных команд, произнесенных другим голосом, злым и сильным. Если он не перепутал, то это был тот же, кто первым из русских дал позывной в эфир на их волне. Потом прозвучало почему-то слово «среда» тоже на японском, потом названия еще нескольких дней недели, произносимые по слогам и в вперемешку с неразборчивыми словами на русском, но также достаточно внятные. Растерявшись и не понимая смысла происходящего, он продолжал вылавливать из эфира отдельные японские слова, одновременно вслушиваясь в доклады планшетиста, ведущего обозначаемый Теперь одним узким, перечеркнутым косым овалом символ текущего воздушного боя все ближе и ближе к берегу. На восток северо-восток. Обозначение было достаточно условным. Бой полутора двух десятков реактивных истребителей может занимать пространство 20 на 20 километров, помноженное на 6-7 километров в высоту. С 7-8 до 12.14. По отрывочным докладам, текущим с разных сторон, было ясно, что пока напряженность боя не снизилась. Двое сбитых американцев, один за другим. Это было просто здорово. Это более, чем окупило жизнь его погибших ребят. Один миг поврежден и тянет вверх. Кто именно, никто сказать не мог. Снова наполняющий эфир крики на русском понятные лишь ненуждающимися ни в каком переводе интонациями. Злоба, боль и ненависть, как и у его собственных ребят, для большинства из которых знакомые ему с детства языки были родными. «Конец!» — снова раздельно и четко сказали в эфире по-японски. «Все! Конец!» «Перевести это!» можно было почти как угодно. Кан само по себе означало и холод, и мысль, и понятие великодушные. В то время как едцу и понятие радоваться, и проверка. С другой стороны, он мог понять неправильно, и это было конецу. И то же сочетание огонь, цветок, красочный невеста или молодая жена и горячка, жар, безумие. Все это промелькнуло в голове командира полка Чжу за какую-то секунду, смазанными понятиями, странными в подобной ситуации, но все равно успевшими отпечататься в памяти, когда раздавшийся в эфире многоголосый вопль, лишь на секунду или две отставший от почти такого же вопля офицера Ова, связанного с КП полка, невидимой пуповиной радиочастоты. Объяснил ему почти все. Не просто смерть в воздухе, воздушный таран. Тот русский, что горел, насягаемый американской парой, успел развернуться и принял своего противника в лоб. Ухватившись рукой за свое сдавленное нехваткой воздуха горло, коммунист Джу вознес короткую, искреннюю и молчаливую молитву Будде поручая ему душу неизвестного храбреца, забравшего с собой на небо еще одного врага. Подняв через полминуты голову, он убедился в том, что американцам хватило. Судя по совпадающим докладам радиометристов, их девятка выдралась из боя и сейчас уходила почти строго на юг. По крайней мере, один сейбер оставлял за собой явственный дымный след. Но советские летчики, уходящих, благоразумно не преследовали. Разумеется, на подобное безумие, как раз в классическом значении японского корня «нецу», не пошли и уцелевшие летчики его собственного полка, наверняка измотанные до такой степени, что авария на посадке могла стать для них вполне реальной. Более того, если это случится, то никого не удивит. Пилоты второго поколения боевых реактивных машин много и тяжело бились, даже вдалеке от фронта. И их полк исключением не был никогда. А уж с повреждениями и после такого боя... В то же время, если разобьется американец, тянущий поврежденную машину к своему родному аэродрому, значит, такова его судьба. Об этом они уже никогда не узнают но до линии фронта еще больше полусотни километров, и на каждом их десятке разогревшийся наконец КП «Ова» имеет по крайней мере теоретический шанс навести на отходящего противника очередное звено перехватчиков, в первую очередь из состава работающего Смело-Гоу элитного 10-го истребительного авиаполка ВВС НОАК, не раз кусавшего интервентов до крови помимо этого есть и из СЗА... СССР